Эти слова разозлили Уильяма, хотя его лично они не касались. Ведь теперешняя жизнь началась для него всего два года назад, когда он вышел из больницы. Его снабдили табличкой, удостоверяющей, что он Уильям Смит. Там стоял еще и номер, но он никак не мог свыкнуться с тем, что это имя и номер принадлежат ему. В лагере он был зарегистрирован под этим именем, а после того, как сбежал, и был схвачен эсэс, его поместили в другой лагерь. С тех пор его дважды переводили в другие места, и каждое из них было хуже предыдущего. В этом лагере он был единственным англичанином. Он немного говорил по-французски и начал учить немецкий. Старый чех иногда одолжил ему нож, украденный с риском для жизни, и они вырезали животных. Чех был мастером в этом деле, а Уильям восполнял недостаток мастерства множеством оригинальных идей. Вскоре он сравнялся со своим учителем. Время шло, день за днем, ночь за ночью. В жизни заключенных ничего не менялось – голод, холод, плохая пища, жестокость и обволакивающий все вокруг густой туман человеческого страдания. Уильяму было легче чем остальным, ведь ему не нужно было беспокоиться ни о ком, кроме себя. Он вообще был не из тех, кто беспокоится. И иногда по ночам ему снился один и тот же сон. Так было и сейчас. Его тело, зажатое между другими телами, лежало на голом грязном полу. Но самого Уильяма там не было. Он спал и во сне поднимался по трём ступеням к дубовой двери. Видение всегда так начиналось. Ступеньки были старые и стертые ногами множество поколений. Вели они с улицы к парадному входу дома. Уильям точно знал, что дом стоит на улице, хотя никогда не видел ничего, кроме лестницы и обитых гвоздями дубовых створок. Потом он открывал дверь и входил. На его он мог вспомнить только ступеньки и вот эту дверь. Все остальное представлялось очень смутно, как всегда бывает во снах. Оставалось только четкое ощущение, что он возвратился домой. Там был темный холл, а справа лестница, по которой он поднимался. Но воспоминание это было таким неясным, темным, расплывчатым, как отражение на воде, колеблемое ветром. Уильям знал лишь одно — это счастливый сон. До пробуждения видение выглядело так четко, что казалось даже реальнее, чем жизнь в лагере. Холл затемняет деревянные панели на стенах, из того же дерева сделана винтовая лестница справа, ее столбы покрыты резьбой в виде символов четырех евангелистов. Лев и телец в начале ступенек, орел и ангел наверху. Головы тельца и ангела изображены на внутренней стороны лестницы, львиная грива спускается с верхушки до подножия столба. Орел вырезан целиком, со сложенными крыльями и огромными когтями, наверху, слева. В стенных нишах на всем протяжении лестницы и внизу в холле висят портреты. При слабом освещении казалось, что это люди, притаившиеся в темноте, и в детстве Уильям пугался их. Он поднимался по лестнице, которая каждый раз выглядела одинаково. Что-то изменилось, когда он впервые дошел до вершины. Воспоминание обрывалось вместе со сном, поэтому невозможно было понять, что именно изменилось. Когда видение исчезало, в памяти у Ильяма оставались лишь три ступеньки, ведущие с улицы к двери, тенистый холл свинтовой лестницы и чувство, что он вернулся домой». В эту рождественскую ночь его тело лежало в окружении других грязных тел, но сам он в это время, перепрыгнув через ступеньки, входил в тепло и свет холла с темной улицы. Все лампы зажжены, занавеси на окнах задернуты, среди мрачных портретов выделяло светлое пятно на напутренного парика, бледно-розовое женское платье и белая кисия детского платьица. Лев и телец у подножия лестницы украшены листьями падуба, а над ними висит бледный пучок амелы. Необычайное чувство счастья нахлынуло на Уильяма. Оно было таким сильным, что он едва удержался на ступенях. Нет времени оглядываться на старые связи, ушедшие в тень прошлого. Взгляд его прикован только к одному человеку — тому, кто ждет его на верхней ступеньке между орлом и ангелом под омелой